Глава 24 «Да как она только посмела!» — взорвалась Ким, когда они сели в машину, и на всякий случай бросила на окна отдела двусмысленный взгляд. «Ты что, злишься на неё за то, что она сказала правду?» «Брайант!» — воскликнул Ким. «Уже должен быть на её стороне!» «Прости, командир, но я не собираюсь возражать ей, когда она говорит правильные вещи, даже ради тебя!» Ребята должны знать, с чем они могут столкнуться. Они отличные офицеры, которые способны выходить за флажки и складывать два и два, но они ничего не смогут сделать, если будут знать только половину из того, что произошло. Я уже не говорю о доверии. Они оба, но особенно стейси будут обижены тем, что ты не доверяешь им и не рассказываешь всего. «И все равно не пойдет», — возразила Ким. «А я знаю, что тебя держат», — негромко сказал сержант. «Заканчивай, Брайант». Ты не можешь пережить того, что они узнают о твоей слабости, думать, что после этого они будут воспринимать тебя по-другому, перестанут уважать». «Боже, Брайант, как же ты ошибаешься?» Ким сидела, отвернувшись к окну. «Рано или поздно ты об этом пожалеешь», — предупредил ее сержант. «А разве это не то, что происходит с ней постоянно?»